Глава 49 И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Пророчествовать он давно перестал. Когда-то создал Иоанн Богослов откровения, и изложил их так, как повиделось ему в больном, преломленном фантастической верой сознании. Он пытался испугать отступников, вселявшими в души ужас картинами страшного суда. Напрягал поэтическое воображение, а потом за эти две тысячи без малого лет столько раз убеждался, сколь жалки суровые пророчества его, рядом с последовавшей за ним действительностью. «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук колесниц, когда множество коней бежит на войну. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. Двести лет назад срубили здесь, в глухом углу Волховщины, скромную деревянную часовню на скрещении лесных проселочных дорог. Предназначалась она не для жилья Господу Богу, как все обычные храмы, а святому Иоанну Богослову, который в первом веке после рождения Христова однажды, в воскресный день, находясь на острове Патмос, услышал вдруг громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, Напишив книгу. Стояла часовня в лесном и болотном краю, потихоньку ветшала. Путников здесь было немного, больше местные жители новгородцы. Заметив, как вывернула дорога на часовне, они считали, каков отмерен ими путь, а приблизившись, истово крестились и, зная, кому часовня служит приютом, поеживались, вспоминая об обещанном им страшном суде. Украдкой вздыхали, проговорив тихонько или подумав: все там будем. Понеслись над Россией в южные годы гражданской, немало церквей предалось мечу и пожару, старую жизнь расшибали и в черта, и в мать, и в бога, а вот эта строенница плотницких дел мастеров уцелела. Икона с ликом Иоанна тоже здесь обитала, на том же месте, куда поместили ее в XVIII веке, а осенью 1941 года в окрестных лесах появились пришельцы. «Поцелуй меня в задницу!» Вежливо, не повышая голоса, предложил Вилли Земпер. «В этом есть такая необходимость?» – спросил Пикерт. «Процедура не из приятных, но, ежели ты обещаешь мне две недели отпуска в Фатерланд, то изволь, Вилли, я готов». «Зря только будешь стараться», – насмешливо заметил Ганс. «Задница нашего Вилли недостаточно компетентна. Сохрани поцелуй для генерала Линдемана, тогда отпуск тебе обеспечен». «Так придется и сделать», – фыркнул Руди. «Не обессудь, мой милый Земпер». «Пошли в оба к черту!» – озлился баварец, сорвал со столба поддерживающего накат блиндажа автомат и вышел. Приятели расхохотались. Настроение у них было приотличное. две недели назад их роту сняли с передовой и отвели в резерв. Вскоре солдатам объявили, они преданы специальной службе и будут выполнять особые задания в тылу прорвавшейся за волхов русской армии. Устанавливается двойное денежное содержание и дополнительный паёк, командованием обещаны в неочередные отпуска для отличившихся солдат. Через несколько дней на операцию отправился первый взвод. Он быстро вернулся, не потеряв ни одного человека, вырезав три десятка зазевавшихся Иванов, доставил важные документы и трофеи, притащил также двух Штиме Фаген, молоденького красноармейца и мрачного вида пожилого фельдфебеля, или, как они называются у них, сержанта. Пленных немедленно забрали в штаб, а героям выдали усиленную порцию шнапса, и те веселились на славу, бесчетно и красиво рассказывая о кровавых, теперь уже не страшных подробностях вылазки. Отличившиеся ландзеры получили отпуска и готовились уехать в Германию. «О, Хаймат!» – воскликнул по этому поводу Руди Пикерт. «О, Родина! Как бы я хотел быть на месте этих счастливчиков!» Он вернулся с проводов, которые устраивал его земляк-саксонец, Принес русский автомат нового образца, его добыли в поиске. «Приятель просил сохранить до его возвращения», – сказал Руди, – «но я думаю, что имею право взять автомат с собой на дело, тем более к нему есть три круглых магазина». Вилли долго и придирчиво осматривал трофейное оружие, и видно было, как пришелся по душе ему русский автомат. «Послушай, Руди, не хочешь ли сменяться со мной на карабин с оптическим прицелом?» охотно", – охотно отозвался Пикерт. «Наш Фагин, которого ты добудешь». «Я тебе отдаю автомат, а ты мне одного из них. Наш командир роты установил твердый тариф. Один язык, один отпуск на родину. Бери автомат, Вилли, а я поеду в Дрезден. Согласен?» «Поцелуй меня в задницу», вежливо ответил Земпер. Вечером того же дня, когда состоялся солдатский обмен любезностями, взвод, в котором служили три приятеля, подняли по боевой тревоге. Обер-лейтенант Щютце сообщил солдатам, Они немедленно выступают для проведения диверсионно-разведывательной операции в тылу Второй ударной армии. Вместе с ними будет действовать ложный партизанский отряд, составленный из друзей Рейха, местных полицаев. Командовать операции приказано ему обер-лейтенанту